4. Свадебное платье. Боль. Сегодня, после стольких счастливых дней, её сердце переполняло лишь боль. Беспокойство внутри неё усиливалось вместе с проливным дождём за окном. Грянул гром, и на глазах Райан выступили слёзы. С детства она по неизвестной причине боялась грома. Может быть, от того, что она не могла в страхе выбежать из комнаты и найти успокоение в объятиях отца. Когда молния рассекла небо, Райан поглубже зарылась в подушке и натянула одеяло на голову. Сентябрь подходил к концу, и с каждым днём становилось всё холоднее. Райан плакала всю дорогу до дома, и её глаза покраснели. Она не знала причину своих слёз, но они продолжали литься. До сих пор Райан никогда не ссорилась с Азатом, но сегодня стала испытывать к кузену острую неприязнь, ведь то, что он сделал, было нелегко простить. Ближе к концу дня, когда женщины пошли за покупками, Миран неожиданно приехал в магазин и протянул Райан биндальи, о котором она мечтала. Каждое движение Мирана притягивало её всё больше и больше. Она хотела быть с ним так сильно, что считала дни, проведённые в разлуке, постоянно ожидая встречи. Жаждущая любви весь сердце Раян и её податливость этому чувству привели её в объятия опасного мужчины, а она этого даже не знала. Душа Райан, переполненная новыми эмоциями, оказалась в плену его голубых глаз. Азат будто поклялся разрушить этот волшебный момент. Лишь мельком увидев его у входа в магазин, Райан поняла по его угрожающему взгляду, что что-то будет. И она не ошиблась. Азад ссорился с Мираном в магазине из-за их близости с Рэйян. С его губ срывались ужасные слова. Миран слушал молча. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Из-за спины Мирана Рэйян наблюдал из-за их ссорой. Ее сердце сжалось от страха. Она искренне не понимала, почему Азад так себя вел. Но ей и не нужно было понимать. В этом был весь Азад. который при малейшем беспокойстве лез в драку. Увидев, что Райан прячется за спиной Мирана, Кузан схватил её за руку и попытался увести, но Миран снова закрыл её своим телом. Видимо, этот поступок вызвал у Азата неоистовый гнев, и тогда он ударил Мирана кулаком в лицо. На крик Райан сбежались все вокруг. Её мать, будущая свекровь, Генюль У Мирана отреснуло губа, и он со злобы схватил Азата за воротник, но не ударил. Миран не стал идти на поводу у своего гнева. Райан не могла забыть, как Миран смотрел на Азата в тот момент. Это было ужасно. Несмотря на то, что гнев мужчины выдавали лишь его глаза, казалось, что даже воздух искрил между ними. В тот момент Райан подумала, что всё кончено. Азат всё испортил. Она представила, как снимает с руки кольцо, и весь её мир рухнул. После случившегося Миран наверняка не захочет видеть ни её, ни её семью. Азат вышел на улицу, даже не извинившись, и Раян последовала за ним. Нервы её были на пределе, и она не смогла сдержать слёз. Раян заметила, что Миран идёт следом за ней, и поспешно вытерла глаза. Ей было неприятно думать, что мужчина увидит её слёзы. Раян не любила плакать. Она считала недопустимым показывать окружающим свою слабость. Конечно, сильные люди не стесняются выражать свои эмоции, но Раян их стыдилась. Когда Миран развернул её к себе за плечи, она опустила глаза. Хоть драку затеял и азат, девушка сгорала от стыда. Если бы Миран заявил в тот момент, что отрекается от нее, она бы сочла эти слова заслуженными. Но Миран произнес иное. «Что бы ни случилось, я никогда не откажусь от тебя». Реян хотела уснуть, чтобы забыться о том, Будто все произошедшее было лишь ночным кошмаром, притвориться, что ничего не произошло. Чем больше она думала о случившемся, тем больше ей казалось, что она сходит с ума. А зад никогда не падал так низко в ее глазах. Несмотря на то, что они жили в одном доме, Рэйян не хотела больше видеть кузена. — Рэйян, можешь открыть дверь? — раздался голос Хавин. Она тоже была зла на своего брата, но отрицала это, потому что понимала, что он в ярости. Давай поговорим, пожалуйста, не прячься за закрытой дверью. Я хочу спать, Хавин, пожалуйста, оставь меня в покое до вечера. Миран думал о произошедшем с тех пор, как вернулся в отель. Тогда в магазине он с трудом сдержался, чтобы не разорвать азат на месте. Сейчас его гнев и злоба усилились. Но осталось совсем чуть-чуть, и скоро все закончится. В день, когда он женится на Рейян, он нанесет первый серьезный удар этой семье. Много лет он мечтал, чтобы Хазарша наглу умолял его. Мирану было нечего терять. Он собирался осуществить свои планы, чего бы это ни стоило. Миран не собирался становиться убийцей, как этот человек, но он хотел разрушить его жизнь и наблюдать за его страданиями. Выйдя из душа, он заклеил садину над губой небольшим пластырем. Глядя в зеркало на яркий синяк, он яростно пробормотал: "Ублюдок". Миран надел чёрную футболку и вытер волосы полотенцем. Раздался стук в дверь. Пришла госпожа Наргиза. Она приходилась Мирану тётей, а не его матерью, как она представилась семье Райан, следуя плану племянника и многолетней привычке. Мать Мирана умерла много лет назад, как и его отец, и ненависть копилась в сердце Мирана с самого детства. Миран, представившийся семье Шинаглу, был полностью фальшивым. Ему ничего не стоило представить тетю своей матерью. Тетя Наргиза вместо матери заботилась об осиротевшем Миране с самого детства. Она с самого начала видела, как в нем возрастает ярость, как она заполняет его сердце, как мальчик планирует свою грязную игру. Как и все, она безуспешно пыталась отговорить Мирана и, в конце концов, просто последовала за ним до сей поры. Как и все, кто понимал, что его невозможно отговорить, Наргиза стала молчаливой соучастницей коварных планов племянника. Женщина опасалась, что человек, не пощадивший его отца, не пожалеет и сына. Она до смерти боялась, что все старания Мирана окажутся напрасными. Давай сдадимся, сынок, уедем отсюда. Миран лишь истерически рассмеялся в ответ на эти слова, а затем резко посерьёзнел и многозначительно посмотрел на женщину. Я прошёл весь этот путь не для того, чтобы сдаться, тётя. Неужели я такой трус, чтобы сбежать при виде первого же препятствия? Давай откажемся от помолвки, ещё не поздно. Слова Мирана не повлияли на Наргизу. Она упорно пыталась отговорить его. И это только разозлило Мирана. "Тётя", сказал он и подняв палец, заставил замолчать испуганную женщину. "И я не хочу этого слышать". Но Наргиза оставалась непреклонной. Она знала, что решение Мирана твёрдо, и её слова вряд ли помогут, но продолжала надеяться. "Что если с тобой что-то случится, сынок?" Ты совсем не жалеешь себя. А если они что-нибудь сделают с тобой? Разве ты забыл, что сделал Азад? Мирану было наплевать на все эти слова. Мрачные чувства нахлынули на него, как смертельный вирус. О том, чтобы сдаться, не могло быть и речи. Даже если бы он шел на верную смерть, то не сдался бы. Миран яростно швырнул полотенце в кресло. Сначала я заберу их дочь. А потом заберу всё, что у них есть. Миран сел на диван и скрестил руки, и его взгляд, казалось, загорелся, когда он огляделся в пустоту. Они все будут моими. Я сделаю их несчастными. Неделю спустя. Несколько дней миновало. План Мирана постепенно осуществлялся. День за днём Рян всё больше сходила с ума от скуки и волнения. Прошла уже неделя после похода в магазин, но от Мирана и его семьи вести не было. Все её мысли были только о том, что Миран не сдержал своего слова и сдался. Если бы конфликт произошел до того, как Рэйян успела так полюбить Мирана, ей было бы все равно, как если бы на его месте оказался любой другой мужчина. И Рэйян было бы безразлично, что Азад его ударил. На протяжении этих дней Рэйян не улыбалась, и на душе ее было тяжело. Наконец, она справилась о Миране у отца. Миран уехал по работе в Стамбул. Неужели он столько дней так сильно занят, что не мог даже позвонить и узнать, как она? Рэйян была по уши влюблена и призналась себе, что хочет быть с этим человеком. Сидя на подоконнике и вспоминая их встречи, Рэйян чуть не расплакалась от боли и тоски. Больше всего она тосковала по голубым глазам, в которых тонула при каждой встрече. Рэйан всего лишь мечтала улыбнуться, глядя ему в глаза. Разве это так много? Девушка плакала каждый день. Несмотря на её гордость, боль терзающее сердце была невыносимой. Она быстро отвернулась к окну и вытерла глаза, когда услышала скрип открывающейся двери. Рэйан ненавидела, когда кто-то видел её слёзы. Гордая и с виду неприступная, девушка не могла выразить свои чувства, хотя натура её была настолько нежной и хрупкой, что трудно было не заметить. Карин не стала заходить. "Быстро иди в столовую сейчас", сказала она и вышла прикрыв дверь. Ничего не понимающий Райан отправилась в гостиную. Спустившись по лестнице и увидев гостей, она засияла от радости. Пожаловали Генюль и госпожа Наргиза. Лица обеих сияли. Раян быстро подошла и порывисто обняла обеих. Была ли она рада видеть их, несомненно, сейчас они были её спасением. Мысль о том, что Миран откажется от неё, сводила с ума. Раян подошла к сидящей в кресле матери, устроилась рядом и взглянула на госпожу Наргизу, чувствуя неловкость. Райан было трудно смотреть в глаза Генюль. Она ещё помнила её гнев в день драки. Но Генюль улыбалась и вела себя так, будто ничего не произошло. Райан не присоединялась к разговору и лишь молча слушала. Она думала лишь о Миране. Ей не терпелось расспросить о нём, но она не осмеливалась. Интересно, вернулся ли он из Стамбула? Вдруг взгляд Райан остановился на коробке, стоящей на столе. Взглянув на будущую свекровь, Райан поинтересовалась: "Что в коробке? Открой и посмотри, что там есть?" Улыбнулась госпожа Наргиза. Райан встала с дивана и престыженно подошла к столу. Она была взволнована, когда открывала коробку, и ей было стыдно, что все, улыбаясь, наблюдали за ней. Наконец, Райан увидела содержимое, и оно сильно её потрясло. Великолепное белое свадебное платье сияло во всей своей красе. Райан одной рукой схватила его и с удивлением посмотрела на Генюль. Мой брат купил его в Стамбуле, и хотя он вернётся уже через 2 дня, Не мог ждать и отправил его с курьером вчера утром. И я знаю, свадебное платье не его дело, но уж очень оно ему приглянулось. Разве мог Миран ещё больше взволновать и удивить Райан? С колотящимся от волнения сердцем девушка достала свадебное платье из коробки и взглянула на него. До этого дня Она и не думала о том, какое свадебное платье наденет. И то, что она держала в руках, было гораздо красивее, чем она могла себе представить. Померь, если хочешь. Мы подошём в случае необходимости. Приам быстро положила платье назад в коробку и вышла с ней в обнимку из гостиной. Она помчалась к себе, так ей не терпелось примерить платье. «Покажи нам, когда наденешь, Рэйян!» — крикнула ей вслед Хавин. Положив коробку на кровать, Рэйян быстро разделась и потянулась к свадебному платью в упаковке. Оно явно было сшито вручную, а цвет был скорее кремовый, чем белый. Обшитые кружевом рукава, слегка приоткрытые плечи, пышная юбка, удлиненная сзади. Когда Райан увидела в зеркале своё отражение, то на мгновение позабыла, как дышать. Платье сидело идеально. Она думала, что Миран решил разорвать помолвку, а он купил ей это шикарное платье. Все сомнения Райан улетучились. Она наклонилась к коробке, чтобы взять вуаль. И нашла в ней записку от Мираны. Дрожащими от волнения руками она развернула её и прочитала. Мне жаль, что пришлось уехать в Стамбул, не предупредив тебя. Надеюсь, это свадебное платье поможет тебе простить меня, и я уверен, что оно тебе очень пойдёт. Ты в моих мыслях, в душе. Моё сердце принадлежит тебе. На Раян снова нахлынули чувства, в ней с новой силой вскипела любовь. Перед знакомством с Мираном она заявляла Хавин, что полюбить не так просто, но сама же влюбилась с первого взгляда. Всё изменилось в Раян: сердце, разум, чувства. Она больше не сомневалась, что влюблена в Мирана. Она злилась на себя за то, что плохо думала о нём. Она прижала записку к груди, произнося те же слова: "Моё сердце твоё". Собрав волосы за спиной, Райан накинула фату на голову. Шикарный мужчина, потрясающе красивое свадебное платье. Как же приятно влюбиться. Небрежно отбросив фату на кровать, Раян спустилась к женщинам. Когда она вошла, все взгляды были устремлены на нее. Ослепительное свадебное платье и природная красота Раян дополняли друг друга. Зрелище было восхитительным. Мать смотрела на дочь глазами, полными восторга. Машаллах, как же тебе идёт. Картинно произнесла госпожа Наргиза. Её мучили угрозения совести при виде искренней улыбки Райан. Платье будто для тебя сшито, Миран умеет выбирать. Мать восхищённо осмотрела платье и перевела взгляд на Хавин. Хавин, готовься, ты следующее. Хавин покраснела, и все рассмеялись. Хавин знала, что мать шутит, Но всё равно очень смутилась. Хавин была очень юной по сравнению с Райан. Есть ли что-то, что тебе не нравится, Райан? Хочешь что-нибудь изменить? Райан прижала к себе воль, глядя на Генюль. Это свадебное платье было идеально, и она не хотела что-либо менять. Генюль поставила свой кофе на кофейный столик, повернулась к Райан и улыбнулась. И я хочу сообщить хорошие новости. Мой брат придёт вечером. Тоскливые деньки закончились. Рян пришла в восторг от услышанного. Целых два счастливых события за день. Напрасно она так горько плакала несколько дней. Напрасно боялась, что Миран передумает и разорвёт помолвку. Рян поняла, что её страхом пришёл конец. Миран придёт сюда уже вечером. Её сердце учащённо забилось от предвкушения радости встречи. Когда наступил вечер, мужчина Шанаглу вернулись домой. На большом столе во дворе был накрыт стол. Не хватало только Мирана, и все присутствующие ожидали его приезда, чтобы начать ужин. В дверь постучали, и Бедерхан открыл Азат, увидев Мирана, поспешил удалиться в комнату, сказав, что должен переодеться. Миран ему не понравился с первой встречи, и Азат объявил ему войну, ударив его в магазине. Райан спускалась по лестнице, когда увидела Мирана. Встретив его взгляд, она остановилась и долго смотрела ему в глаза. ласкала взглядом возлюбленного, которого не видела столько дней. Ей казалось, что за время разлуки он стал ещё красивее. Рэйан хотела подойти к жениху, обнять его, вдохнуть любимый запах. Миран тоже не смог сдержать улыбку, при виде Рэйан. Он незаметно подмигнул ей, и девушка просияла от счастья. Чем ближе был день свадьбы, тем нетерпеливее становился Миран. Он уехал в Стамбул якобы из-за работы. Но это была лишь его очередная умелая ложь. Он уже начал подготовку к фиктивному браку и уехал на неделю в Стамбул, оставив свою тётю Игинюль в Мардине. После приветствия все присутствующие собрались за столом. Все улыбались. Кроме Азата, который неотрывно и с неутолимой ненавистью смотрел на Мирана, он также следил и за Райан. Заметив, что кузина время от времени поглядывает на Мирана и улыбается, Азат, сам не понимая почему, стал нервничать. После ужина Хавин и Джилан быстро убрали со стола, и все собрались в гостиной, наслаждаясь поданным Райан кофе. Отец девушки и Миран обсуждали дела в Стамбуле. Рэйян подошла поближе, устроилась в углу и прислушалась к разговору. Судя по настроению, ее отец был очень доволен Мираном. В конце концов, он выбрал лучшего жениха для Рэйян. Он считал, что достойно выполнил свой последний отцовский долг перед падчерицей. Миран был идеальным – И Реян в любом случае была бы счастлива. Миран оставил кофе на столике перед собой и заявил, что хотел бы, чтобы свадьба состоялась как можно скорее. Его взгляд был прикован к отцу Реян. В конце концов, нужно добиться его разрешения. «Все готово для свадьбы. Можем назначить дату в течение месяца. Что скажете?» Господин Хазар слегка опустил голову. Он притворился, что задумался, но лишь наблюдал за реакцией Мирана. Из заметив изменившееся лицо мужчины и его беспокойство, хитро улыбнулся. Он перевёл взгляд на свою жену, и ему показалось, что она испугалась и хочет, чтобы период помолвки продлился немного дольше. В конце концов, Раян собиралась уехать из родного города. Разлука с детьми одно из самых трудных испытаний для матери. Но она знала, что дела без Мирана в Стамбуле идут плохо. Не было другого выхода, кроме как согласиться на его предложение. "Всё в порядке, сынок. Мы можем начать подготовку", ответил он. Миран почувствовал себя счастливым, получив одобрение отцы невесты. У Рэйян же стоял ком в горле, на календаре уже шестое число. Всего двадцать четыре дня назад Рэйян была уверена, что эта свадьба — ужасная затея. Не прошло и месяца с тех пор, как они познакомились с Мираном. А свадьба состоялась бы спустя всего два месяца после знакомства. Слишком короткий срок, по мнению Рэйян. Она еще не была полностью готова к браку. Девушка собиралась начать совершенно новую жизнь в совершенно другом городе, в совершенно другом доме, в окружении совершенно другого мира. От этой мысли у неё поползли мурашки по коже. Райан больше не сможет видеться с матерью, когда захочет, не сможет проводить часы с Хавин, будет тосковать по Бедерхану. Она сделала глубокий вдох, чтобы справиться со страхом. Рэйян подняла глаза от пола, взглянула на Мирана, и их взгляды снова встретились. Но Миран вновь обратил глаза на господина Хазара. «Тогда давайте как можно скорее выберем дату свадьбы». Господин Хазар тяжело покачал головой. Ему нужно было отпроситься из муниципалитета за день до свадьбы. «Ты можешь прийти завтра?» изобрать Райан Миран изобразил волнение. Его удивляло, что мужчина сразу же давал согласие на всё, что он предлагал. Это было совсем невесело. Хотя Миран и беспокоился о том, чтобы всё шло как по маслу, ему и в голову не приходило, что Райан была не родной дочерью этому человеку. Не волнуйтесь. сказал он и перевёл взгляд на Райан. Я буду здесь завтра утром. Мы не будем одни, Миран, предупреждающе улыбнулся господину Хазару. Не волнуйтесь, моя мама будет с нами. Госпожа Наргиза тут же одобрительно кивнула. Всё шло чётко по плану Мирана. Он снова перевёл взгляд на Райан. Он смотрел на неё при любой возможности. Её полные любви глаза сводили его с ума. Он не только украл её жизнь, но и завладел её невинным сердцем. Оставалось только дождаться завтрашнего дня и выбрать дату свадьбы и начать обратный отсчёт. Последние часы прошли за скучными разговорами. Миран всё спланировал так хорошо, что никто в нём не усомнился. Он представил свою тётю как мать, сочинив историю своей жизни как можно более правдоподобно. Невинное выражение его лица и искренний взгляд расположили к нему всех. Никто не сомневался в нём. Никто, кроме Азата. Уже поздно пора идти, произнёс Миран и с позволения господина Хазара встал со своего места. Ириан тоже поднялась, чтобы попрощаться с Генюль и госпожой Наргизой. Деревянная дверь особняка с грохотом открылась, и Ириан улыбнулась от счастья, в последний раз встретив взгляд Мирана. Сегодня она будет спать спокойно, ведь завтра они снова встретятся. В этот день и началась его грязная игра. Миран вскоре соединится с любимой девушкой, а Райан начнёт новую счастливую жизнь со возлюбленной. Миран встал рано утром. Через несколько часов он должен был выйти из отеля и забрать Райан. Он надел джинсы и обтягивающую голубую спортивную рубашку. Миран любил спортивную одежду. В костюмах ему было некомфортно, особенно мешал галстук. Застегнув пуговицы перед зеркалом, он, как обычно, зачесал волосы на бок. Генюль, молча наблюдавшая за ним, улыбалась. «Ты по-прежнему великолепен!» Миран улыбнулся ей в зеркало. «Пойдем, ты готова?» «Готова. Идем». Молодые люди покинули отель. «Сегодня Рыян особенно ждала их». Миран собирался сказать, что его мать заболела. Они сели в машину и поехали в особняк. Мирану не терпелось забрать Райан. Он старался не показывать Геньюль свою радость от предстоящей встречи с Райан. Он, не сбавляя скорости, подъехал к особняку, где его ждала девушка, которая тоже не терпелась с ним встретиться. Раян была готова. И вот уже 2 часа не отходила от окна в ожидании. Миран подъехал к собняку и припарковался через дорогу. Отстёгивая ремень безопасности, он вдруг почувствовал, что нужно предупредить Гинюль. "Будь осторожна", сказал он, выходя из машины. Миран посмотрел на Гинюль, как будто ждал одобрения, и она покачала головой. Раян увидела их в окно и поспешила вниз, прихватив сумку. Ханим Захра открыла дверь перед молодыми людьми. Добро пожаловать, улыбнулась женщина. Спасибо, мама Захра. Как дела? Генюль скривилась. Её разозлило то, что Миран назвал эту женщину матерью. На её лице появилась никому непонятная усмешка. Я в порядке, сынок. Спасибо, ответила Ханим Захра, и Миран вежливо улыбнулся. Ханим Захра тоже любила Мирана. Не могло такого быть, чтобы кто-то, кто его знал, не полюбил его. В его внешности не было ничего отталкивающего, и поведение его было очень обаятельным. Миран был из тех людей, кого окружающие любили с первой встречи. В тот день, когда Азад ударил его, Миран промолчал, чем ещё раз доказал свою любовь к Раян и своё уважение к их семье, как думала Ханим Захра. Как же опасно она заблуждалась. Пока Миран беседовал с матерью Раян, Геньюль восхищённо осматривала особняк. Каждый уголок каменного дома был наполнен историей. Особняк был довольно старым, но очень прочным. Снаружи располагалось много поддерживающих постройку колонн. Входные двери были украшены резными арками, а сверху виднелась двухцветная каменная кладка. На верхнем этаже было много комнат. Оглядевшись, Она увидела Райан на верху лестницы. Она стояла там и будто ждала приглашения. Генюль почувствовала жалость, увидев её и вспомнив, что Миран разрушит её жизнь. Иди сюда, Райан. Райан покорно подошла и взволнованно улыбнулась. Пойдём. Ты готова? спросила Генюль. Я готова, ответила Райан. «Почему мама Наргиза не пришла?» «Она себя нехорошо чувствует, и я поеду с вами», — сладко улыбнулась Генюль. Наконец-то Миран забрал Реян. Молодые люди покинули особняк, простившись с семьей. Миран галантным движением открыл Реян переднюю дверь своей машины. Генюль невольно закатила глаза, зная, что на самом деле на уме у Мирана. Когда Миран завел машину, Рейян затаила дыхание от волнения. Ей очень хотелось повернуться к нему и посмотреть на него, но от смущения она продолжала смотреть в окно. Ехали в полной тишине. Спустя десять минут Раян вдруг почувствовала прикосновение к своей щеке. Похоже, Миран собирается мучить её весь день. Раян начала тошнить от волнения. Она повернулась и увидела, что Миран улыбается, глядя на неё. Девушка улыбнулась в ответ. Я говорил тебе раньше, какая ты красивая. Раян прикусила губу от смущения неожиданным комплиментом. Лучше бы он этого не говорил. Этим он только лишний раз смущал её. Хриплым и робким голосом она произнесла лишь: "Спасибо". Сказав это, Райан отвернулась к окну. Она злилась на себя за то, что не могла унять дрожи в голосе и так глупо ответила. Сидевшая на заднем сиденье Женюль попыталась успокоить Райан. Она не знала зачем, но чувствовала необходимость вмешаться. «Реян, расслабься, дорогая, иначе как мы привыкнем друг к другу?» сказала она, положив руку ей на плечо. Реян улыбнулась в генюль и вновь повернулась к окну. Миран остановил машину на одной из центральных улиц города. «Нужно было пойти в ЗАГС и выбрать день свадьбы». Он посмотрел на Риан, сидящую рядом, и улыбнулся. "Давай, пойдём со мной". Миран вышел из машины, и Риан вышла тоже, не став дожидаться, пока он подойдёт и откроет дверь. Она постоянно видела улыбку Мирана и не могла сдерживать свою радость, как маленький ребёнок. Она подошла к Мирану, и тот протянул ей руку. Реян какое-то время просто смотрела на его руку и не могла решиться взять её. Через несколько дней она должна была стать женой этого человека, но всё ещё стеснялась его. Кроме того, она постоянно боялась, что откуда-нибудь внезапно появится Азат. Миран стоял с протянутой рукой и упорно ждал. "Ну, ты не против, если я возьму тебя за руку?" Нас здесь Райан не успела договорить, когда Миран вдруг взял её за руку, сделав вид, что не услышал. У этого парня не было представления о границах. Пока молодые шли к зданию, Райан искоса наблюдала за Мираном. На его лице проявилось странное выражение. В последние недели ей казалось, будто она знает его много лет. но порой его взгляд казался совершенно чужим. Девушка перевела взгляд на руку Мирана. Сначала она думала, что умрет от стыда, когда он схватил ее. Но сейчас даже его руки казались ей родными. Волшебное тепло наполняло ее душу. — Дай мне свое удостоверение, Реян, я со всем разберусь. Миран вырвал Реян из ее мыслей. Она же была так рассеяна, что и не поняла сразу, что они пришли. Вот-вот они сделают первый официальный шаг к браку. Она отдала удостоверение, Миран выпустил её руку и ушёл. Рэйан села на один из стульев. Ей было так странно понимать, что у неё осталось мало времени в родном городе. В детстве она мечтала всю жизнь прожить в Мардине, а теперь ей осталось провести здесь всего несколько дней и часов. Миран вошёл, и Райан поднялась со стула, с любопытством глядя на него. "Через 25 дней", сказал Миран, возвращая ей удостоверение личности, "ты будешь моей". "Так быстро?" изумилась Райан. Миран лишь улыбнулся в ответ. Когда игра, наконец, закончится, он с удовольствием раскроет ей свою настоящую, злорадную улыбку. За все свои 26 лет он не улыбался так часто, как в эти дни. Молодые люди вернулись к машине. Рэйян быстро открыла дверь и села, лишив Мирана возможности за собой поухаживать. Миран справился ещё с одним испытанием на пути к своей цели. Он посмотрел на Геньюль в зеркало заднего вида и произнёс: "Официальная часть дня завершена". Бедная Рян не могла понять смысла слов и многозначительных взглядов. Миран завёл машину и поехал в сторону базара. Рян удивлённо спросила: «Куда это мы?» «Увидишь, когда приедем», — подмигнул Миран. Рэйян молча повернулась к окну. «Такой прекрасный день! Вот бы она смогла прогнать свое смущение! Из-за него она даже говорить толком не могла!» Сегодня на базаре столпилось больше людей, чем обычно. Миран припарковал машину, и все трое вышли. Рيان держалась позади. Её безумно интересовало, куда они направляются, но она не задавала вопросов. Миран шёл впереди, а за ним, отставая на шаг, следовали обе девушки. Рян не спуская глаз с фигуры Мирана. В её глазах всё было идеально: его походка, взгляд, улыбка, то, как он держал её за руку. «Здесь так красиво», — пробормотал и генюль, осматривая окрестности. Внушительные каменные дома и филигранные витрины магазинчиков радовали глаз. Даже узкие улочки и незатейливо разбросанные жилые дома казались нарисованными. Генюль особенно изумляли шагавшие по улицам ослы, В Мордине было полным-полно людей, которые ездили по своим делам верхом. «Почему люди передвигаются на ослах? Они слишком бедны?» Рэйян искренне улыбнулась на вопрос Генюль. Хотя приезжие часто удивлялись и задавали такие вопросы, Рэйян все равно сочла удивление Генюль забавным. «В Мордине многие улицы слишком узкие для машин, а вот люди и добираются на ослах». Гениэль, понимающе кивнула. Её глаза с восхищением скользили по стройным рядам магазинов. Я восхищена. Честно говоря, не думала, что мне так понравится в Мардине. Райан слегка нахмурилась. Вы в первый раз приехали в Мардин? Мать Мирана была родом из Мардина и увезла детей, когда те были ещё совсем маленькими. Джениул взглянула в посерьёзневшее лицо Райан и вдруг покраснела, поняв, что дала ей повод для подозрений. Наша семья переехала, когда я ещё не родилась. Мама часто привозила нас в детстве, но я мало что помню. Понятно. Райан показался ей очень странным, ведь Миран знал всё о Мардине, а его сестра ничего. Тем не менее, Она улыбнулась. Денюль с облегчением вздохнула. Она чуть всё не испортила, но опасность миновала. Мне будет трудно ужаться из мардина, грустно произнесла Рян. Никак не могу свыкнуться с мыслью о переезде. Ты привыкнешь. Начнёшь в Стамбуле новую жизнь и обязательно будешь счастлива. Так глупо пытаться кого-то убедить, когда сама не веришь. в собственную ложь». Рэйян не заметила, куда именно они пришли, увлекшись разговором с Генюль, и взволнованно вздохнула, когда наконец увидела магазин, перед которым они стояли. Что они снова здесь делают? Миран спокойно вошел в магазин, а Рэйян замерла в дверях. Генюль коснулась плеча Рэйян. «Пойдем». «Почему мы пришли сюда?» Генюль смутно улыбнулась. «Раян, ты такая забавная. Давай зайдем внутрь». Ей ничего не оставалось, как войти следом за Генюль. Миран тем временем уже расплатился на кассе, взял большую коробку и вручил ее Раян, несмотря на ее смущение. Девушка сразу заглянула внутрь, и на ее лице расцвела широкая улыбка. В коробке лежал тот самый Биндали. Но вдруг она вспомнила случай с Азатом и почувствовала тревогу. «Как хорошо, что в этот раз все иначе. Сегодня Миран купил ей заветные Биндали, о котором Реян уже и позабыла. Она считала, что его давно продали, но теперь держала его в руках. Спасибо огромное!» «Что?» думала, я не куплю то, что тебе так понравилось. Да, думала, уже не купим, Райан счастливо заулыбалась. Значит, неправильно думала. Полный притворной любви взгляд Мирана, его неизменная улыбка при разговоре производили на Райан неизгладимое впечатление. Она и не подозревала, что так быстро сможет полюбить этого мужчину. После магазина молодые люди отправились в ресторан перекусить. Миран и Раян сидели бок о бок, а Геннёль пристроилась напротив. Наконец, принесли еду. Раян растерянно ковырялась вилкой в тарелке. От ощущения такой близости Мирана она не могла даже дышать от волнения. Как же она привыкнет к браку? Она повернула голову и глянула в окно. Погода становилась всё холоднее, пасмурное небо предвещало дождь. Тебе не нравится? спросил Миран. Я не очень голодна, ответила Райан, мельком взглянув на него и переводя взгляд в свою тарелку. Она была очень голодна. но от волнения и трепета ей было не до еды. Ведь каждый раз, когда она смотрела в голубые глаза Мирана, сидевшего теперь так близко, она чувствовала, что тонет. Миран-то уже не мог есть, глядя на Реян. Она была прекрасная, очаровательная, совершенно особенная. Слишком невинная, чтобы ее обидеть. И это очень раздраживало Мирана. Время пролетело незаметно. Ужин закончился, Миран оплатил счёт и повёл Сраян в особняк её отца. Он не хотел отпускать её домой. Мирана успокаивала лишь то, что до свадьбы оставалось всего несколько дней. Уже почти стемнело, когда машина остановилась перед особняком. Миран отстегнул ремень безопасности и взглянул на Генюль. "Подожди в машине. Я провожу Райан и вернусь", сказал он и вышел. Райан покинула автомобиль, следуя за ним. Райан улыбнулась и помахала Генюль на прощание. Вместе с Мираном она подошла к воротам особняка. Райан счастливо наблюдала за любимым мужчиной, хотя от смущения была очень молчаливой. Каждое его движение отпечатывалось в памяти. Она любила и открыла мужчине всё своё сердце. С каждым проведённым вместе мгновением Райан всё больше попадала под его влияние. Миран постучал в дверь, и повернувшись к Райан, взял её за голову. и, не дав опомниться, прижался губами к ее волосам. В первый раз он вдохнул запах ее волос. «Как она могла так приятно пахнуть? Я хочу засыпать, чувствуя твой запах каждый день!» Прошептал Миран на ухо Рейян. Она застыдилась и прижала руки к лицу. Миран отпрянул от Рейян, как только дверь отворилась, и никто ничего не заметил. Рэйян же чуть не упала в обморок. Ей казалось, что с каждым прикосновением она должна привыкать к Мирану, но он по-прежнему сводил ее с ума. Дилан открыла дверь и улыбнулась, глядя на пару. Рэйян вошла в особняк, и вся красная обернулась к Мирану. «Ты не идешь?» «Нет», — покачал он головой, — «я не хочу оставлять генюль одну. Увидимся позже». Рыян кивнула и с улыбкой прикрыла дверь. «Увидимся!» «Передавай всем привет!» — бросил Миран напоследок. При звуке, закрывающейся за спиной двери, он сбросил свою маску и скривил губы. В его глазах появилось ужасное выражение. Он стал настоящим. С каждым днем, когда он обманывал эту семью и Рыян, его жесткое сердце... всё больше ликовала всё шло идеально план был безупречен к своей жёсткой игре он добавил ещё кое-что любовь он украл сердце Раян и собирался завоевать её совершенно остаться незабываемым сыграть с её чувствами однако было кое-что чего сам Миран ещё не осознал порой в его поведении не было лжи Он искренне жаждал вдыхать аромат её волос, улыбаться, по-настоящему сходил с ума, глядя в её тёмные глаза. Миран безумно желал Райан. Проводив Райан, Миран и Денюль вернулись в отель. Миран быстрыми шагами направился к лифту, но когда обернулся, то понял, что Денюль и след простыл. Где же она? Миран нерешительно вошёл в лифт и нажал на кнопку. Поднявшись на этаж, зашёл в свой номер. Он не хотел беспокоить тётя так поздно. Он собирался в душ, чтобы поскорее избавиться от тесной и остылевшей рубашки, которую ему пришлось носить весь день. Дверь в комнату распахнулась как раз в тот момент, когда он раздевался. Как Миран и предполагал, это вернулась Генюль. Он продолжил расстёгивать пуговицы, даже не оборачиваясь. Миран. Дикий возглас Гинюль заставил его нахмуриться. Он обернулся и с тревогой посмотрел на Гинюль. "Что с твоим лицом?" спросил Миран, заметив неестественную бледность девушки. Он опустился на кушетку. "Что? Ты снова ревнуешь Краян?" Голос Мирана был переполнен ядовитым сарказмом. Генюль обезумела от гнева. Её карие глаза горели недобрым огнём. Она подошла к столу, схватила стакан и швырнула его об пол. Ей нужно было как-то выплеснуть зло, чтобы хоть немного успокоиться. Миран в ярости вскочил, и его взгляд источал смертельный холод. Глаза Генюль наполнились слезами. Я же говорила тебе, Миран, воскликнула она. Я говорила, что не могу тебя делить ни с кем, надрывно закричала она и в ярости сбросила одеяло с кровати. Ты любишь Райан, я своими глазами это вижу. Ты не понимаешь, что это меня убивает, с глазами, полными слёз и тоски, Геньюль смотрела на своего мужа. Её голос задрожал, когда у неё невольно вырвалось: "Я твоя жена, я, а не она".